Глава пятнадцатая Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край. К двойняшке березе и, прислонив ружье к развилени сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук. Старая седая ласка, ходившая за ним следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес. Где на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями, с надутыми, готовыми лопнуть почками. Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми, узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево. В промежутках Совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таяния земли и от росту трав. Каково? Слышно и видно, как трава растет, сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, Слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся ласку, то на расстилавшиеся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом. Другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и ласка, вздрогнув, переступила осторожно несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и запуталась. «Каково? Уж кукушка!» — сказал Степан Аркадич, выходя из-за куста. «Да, я слышу», — отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. «Теперь скоро». Фигура Степана Аркадьича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички. Вслед затем тем заменившиеся красным углем папиросы и синим дымком. Чик! Чик! Щелкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки. А это что кричит? Спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжные гуканьи, как будто тонким голосом шаля ржал жеребенок. — А, не знаешь, это заяц-самец, да будет говорить. Слушай, летит! — почти вскрикнул Левин, взводя курки. Послышался дальний тонкий свисток, и ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье. Левин кинул глазами направо. Налево, и вот пред ним, на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побегами макушек осин, показалась летящая птица. Она летела прямо на него. Близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом. Уже виден стал длинный нос и шея птицы. И в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния. Птица, как стрела, спустилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молния, и послышался удар — И трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновенье и тяжело шлепнулась о топкую землю. — Неужели промах? — крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было. — Вот он, — сказал Левин, указывая на ласку, которая, подняв одно ухо. и, высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила убитую птицу к хозяину. — Ну, я рад, что тебе удалось, — сказал Левин, вместе с тем, уже испытывая чувство зависти, что ему не удалось убить этого вальчноба. — Скверный промах из правого ствола, — отвечал Степан Аркадич. Заряжая ружье. Ш-ш-ш. Летит. Действительно.